Я покажу антрепринеру Сидулаеву, что далеко кулику до Петрова дня. Далеко ему до вагонного месткома. Я им такое устрою, что слава о нас загремит по всему Союзу. Берите, братцы, бумагу, будем сочинять». На другой день, именно в четверг, на грязной стене вагонного сарая висел плакат «В три сожения. всем «Всем-всем-всем! Завтра в пятницу, в 8 часов вечера»